Десятая глава Мама сидела с таким лицом, будто ей эта жизнь уже давно понятна, но при этом и непонятна вовсе. Что саму суть она вкусила, а детали каждый раз удивляют. «Пардон!» Она сдрала бровь. «Ваш сын показал высокую эффективность. Мы хотим, чтобы он помог еще раз!» Терпеливо поясняла девушка в маске и с крутой катаной. «Ну, точнее, пару раз!» Тем временем с кухни доносился грохот. Огромный храмовник в доспехе шарился по тумбочкам. Господи, какой дурдом! Как он вообще в дверь пролез? Черт, он еще и печеньки мои жрет! По всей Москве планируется ряд терактов, того же образца, что предотвратил ваш сын. Его целью будет патрулирование нескольких точек с помощью портальной сети. Ваш сын не будет участвовать в прямом столкновении, гарантируем. Все, что ему надо, как и в прошлый раз, найти и опознать. Дальше сделаем мы. То есть, погодите, вы реально хотите, чтобы мой сын, еще первоклашка, что делал вашу работу? Я правильно понимаю? Чтобы ребенок участвовал в антитеррористической операции? Ну, призадумалась она. Как-то так, да. А Что думаете? О, что я думаю? Я думаю, что вы тут все напрочь охопились. Мама закрыла мне уши, на что я задрыгался и вырвался. «Вот что я думаю! Вы что, вообще отбитые? Вам не стыдно спихивать операцию на первоклашку?» «О, мать, ответ тебе не понравится». «Стыдно? Конечно, стыдно, Анна. Это лишь показатель нашей некомпетентности. Но все же ваш сын может стать героем». «Ты офигела? Ты мне вообще другое сказал на этот же вопрос». «Вам вообще повезло, что с нами бабушки нет. Она бы от них вообще места не оставила. Спасти столицу, поучаствовать в спецоперации, предотвратить теракт, потому что только я на это способен. Как все к этому пришло? Да это прям как в крутых стрелялках». «А князев не может совсем разобраться?» Вздохнула мать. «Он же, вау, какой крутой там! Император отсутствует, драконов ищет. Полагаю, это одна из причин» почему Москва не под защитой и очень демонстративно. Но благодаря вашему сыну демонстрация пока не удалась. И, может, не удастся вовсе. Нам бы чуть побольше времени». Сжала она кулак. «Я... я должна позвонить Марку». Мама полезла в телефон. «Нет, ни в коем случае. Вы чего?» Дернулась хромовница. «Теракты происходят по всей стране, и мы не знаем, на каком уровне кроты». Дальше этой квартиры это не должно выходить. Громила в доспехе закрыл шкафчик и с грохотом потопал к нам. Он встал, сложил руки на груди и молча уставился, ожидая решения. А решение принимать надо. Мне предлагают участвовать в антитеррористической операции. Ничто не мешает отказаться. Но на кой мне это все? Рисковать, жить жизнью взрослого в их взрослом мире. А с другой... «Как буду себя чувствовать, если на следующий день погибнут сотни невинных? Смогу нормально спать? Будет ли аппетит? Я буду представлять лица плачущих детей, когда им сообщат о смерти родителей, скорбящих матерей и отцов над маленькими гробами. Я готов жить с этим грузом?» «Сказать совет, Михаэль!» И тут впервые заговорил Громила, низким, очень басовитым голосом. «Как мужик выглядит, так и звучит». «Хочешь мира — будь готов стать сыном войны», — сказал он. «Поэтому ответь себе. Ты хочешь мира?» «Родился исключительным — живи исключительно», — вздохнул я, повторяя фразу. «А разве у меня в целом есть выбор? Разве я уже не понял, что в моей судьбе покоя нет?» «Ну, хочу», — пробумнил я. «Ай, да чтоб вас всех! Ладно, ладно! Их вот если бы не я!» «Вот где бы вся страна была!» Хлопаю себя по попе. «Ну что там?» «Сына, ты чего? Это же...» «Ма! А будто неделю назад я чуть не умер. И неделю до этого. И месяц до этого.» Закатываю глаза. «Да не видать мне покоя, ма. И если есть шанс нагнуть судьбу, то из принципа это сделаю». Вздыхаю. Храмовники переглянулись. Не вижу глаз и лиц но уверен, выражение там приятно удивленное. Мама же, вздохнув, сжала края кофточки и поджала губы. «Конечно, для нее это тяжело. Она же мама. Пусть я там галактической сущностью стану, шапку надевать обязательно. Но моя жизнь нарастила шкуру даже ей. Поэтому она выдыхает, собирается с мыслями и... «Первое. Вы даете гарант, что ничего с ним не случится». Задрала она палец. Не даем, но сделаем для этого все. Второе. А что мы получим? Спасти столицу и ничего не получить? Увольте. Ну, но... ничего официального, ибо все же общественности не понравится участие первоклашки в спасении страны. Однако... Они переглянулись. Все, что в нашей компетенции. Награда от храмовников смерти? Личной гвардии императора? Ура! Я смогу отправить Катю в Омск, чтобы она не вернулась. Но тут я вспомнил. Так, стоять. А олимпиаду мне как писать? Нахмурился я. Никак. Пожала женщина плечами. Что? В смысле, нафиг никак? До меня дошло не сразу. Вы что? Ты да столько этого ждал? Я такой кошмар в кабинете директрицы пережил ради этого. Какой никак? Вы что, угораете? Я аж закортавил. «Дайте мне грамоту!» «Ты не сможешь быть везде и сразу, если, конечно, не владеешь такой магией. Максимум, который мы можем выдать, и то с риском. Полчаса». «Какие полчаса?» Я схватился за голову. «Да там три дается!» «Да еброса красоты! Скатываю с дивана. «Как я вам Олимпиаду за полчаса напишу?» На третий день в Москве... Вся поездка внезапно усложнилась. И что делать? Утро. Прохладно, волнительно. Одетый в школьную форму, я стоял перед одним из множества учебных заведений, где будет проходить Олимпиада. Со мной была куча детей, однако ни одного знакомого. Они, оказывается, это отслеживают и специально нас тасуют. «Карапуз, подключаю тебя. Прием, как слышно?» — говорит мужской голос в ухе. Слышно замечательно. Можно другой позывной? Какой? Райан Гослинг. Нет. Я закатил глаза. Не, душнилы. Осматриваюсь. Сюда меня привезла мама, но на месте операции ей не место, поэтому уже уехала держать за меня кулачки. Поэтому я стоял один среди толпы детей, подростков и их сопровождающих. Никогошеньки не знаю. Фух, но. «Погнали!» Я прошел через двери, и меня встретил пост охраны. Даю пропуск, жду, пока сверится, и на вопрос, где опекуны, отвечаю. «Я здесь власть, дети будут свободны!» Короче, прошел. Универ был не таким впечатляющим, конечно, как ММУ, но тоже шик-блеск. Еще бы! Олимпиада-то всероссийская, не поскупелись. Все такое белое, современное, большой холл, аж эх слышно. Не зная, куда податься, я встал у одной из мраморных колонн и молча дождался объявления о начале сборов. «У тебя группа три». «Попу пода три». «Господи боже». Вздох на том конце. «А да, по-моему, забавно», — сказал второй голос. «А да, по-моему, ты должен завалить ебло и смотреть в прицел, стрелок». Дети вокруг волновались, и это видно. Вернее, это слышно. Не знаю, как там старшаки справляются. Но вот дети, господи, сколько же они треплются! Кто-то шел бледный, кто-то жрал припасенную перекус шоколадку, а кто-то просто безостановочно драл мне мозг. Этот же индивид, стоило нам встать на передышку у кабинета, заметил новую жертву. «Привет, ты кто?» Подошел ребенок в белом пиджачке. «Райан Гослинг». «Нифига! А из какого ты рода?» «Я Никифоров». Гордо ткнул он себя в грудь. «Няня говорит, что мы первые в Новосибирске». «Ок, а ты из какого?» Чувак улыбился во всё лицо, носил очки и был похож на спанч-боба. Что лицом, что веснушками, что светлыми волосами. Ну и, как можно догадаться, это он безостановочно и трещал. Но его искренний интерес на глупом лице не позволил послать его куда подальше. «У меня нет рода». «Выдыхаю я». «Я не аристократ». «Что?» Он выпучил глаза и открыл рот до пола. «А что ты тут забыл? Нянь говорит, вы же там все на заводах, и, типа, существует где-то там, в муравейниках». Он сильно нахмурился. «А зачем тебе Олимпиада? Зачем тебе к чему-то стремиться? Вы же все равно до аристократов не подниметесь. Нянь говорил, что вы ресурс, и ничего не видите, слишком низко живете». Я на него покосился. С одной стороны, неприятно, что людей вроде меня, а значит и моих родных, считают муравьями без жизни. А с другой, это, ну, реально просто любопытный болван. Он искренне не понимает, почему я рыпаюсь и на кой мне Олимпиада. Вот это он в пузыре вырос, конечно. Да знал бы ты, что я видел. Вздыхаю. Расскажи. А в Америке был? А я был. А ты где был? Отвянь. Пытаюсь отойти. Эй, расскажи, а? Тебе деньги надо? Я не рассказывала, что вас всех можно купить. Вот. Он достает из внутреннего кармана. Сколько? Десять тысяч. Да какие же в мире есть офигевшие мажоры! Нафига ребенку столько таскать? И сколько у него еще? Ладно, давай. Жму своими плечиками, беру деньги, разворачиваюсь и ухожу. Урок номер один. Не все покупается. О! А... «Что?» — заморгал он. «Эй, эй, ты чё? А как же честь? Верни деньги! Как же аристократская честь?» «Так я же не аристократ?» Моё лицо расплывается в садистской улыбке. «Что с меня взять? Слушай няню и прощайся с деньгами, балбес!» Он так прифигел с жизни, что встал с открытым ртом. Детки, наблюдающие за нами, зашептались. «Бешчетно, нагло!» В высшем обществе так не делают. Но это жизнь. Да, жизнь. Спанч Боб с шоком вертел головой, слушая, какой он дурак, что так легко отдал деньги бесчестью муравью, простолюдину, ресурсу. Ну, мне. Потом он покумекал и, видимо, вспомнил заветы предков. Что ж, тогда дуэль. И плевать на Олимпиаду. Честь дороже. На! Он побежал, напряг мышцы и со всех сил меня толкнул. Толкнул и упал, получив всю энергию обратно. Я же не шелохнулся. Никифоров упал на жопу и без толики злости, с еще большим шоком открыл рот и задрал на меня голову. — Ты не самый смышленый. — вздыхаю, шагая мимо него. — Судя по виду, ты просто мясо для карапуза. Я прав? — А как? А почему? Начал он бормотать, переосмысливая жизнь. Ну ты ведь просто людин. А как?» Я покачал головой. «Вот тебе труд, старания и проблемы раз в неделю. А когда двадцать стукнет, кто мне вообще конкуренцию составит? Эх, дожить бы до этих двадцати!» «Вау, нифига! Как скала!» Закивали дети. «Даже не шелохнулся. Может, он киборг?» Моя мама часто закрывается с садовником в комнате, пока папы нет. Он тоже простоледин. Может, с ними интереснее? Господи, я забываю, что учусь в школе для социально одаренных. Меня окружают гении, ибо остальные дети — это дети. И вот это — мое нормальное окружение. Они каннибалки, порядки и яугуаи. Из класса вышел учитель. Так как начало он не застал, то просто увидел открытые рты. И Никифорова на жопе. И довольного меня с десяткой в кармане. Хех. Проходите. Первый же захожу в класс, сажусь. Все проходящие безостановочно на меня пялились. А уж Никифоров. Он будто смотрел на новое чудо света. Он вообще не вдуплял. Странный чувак. Дальше нам рассказали правила и раздали конверты. Открываю, вчитываюсь и... Мы смотрим через окно. Подтверди, что математика. И вместе с поднявшимся нытьем от детей я киваю. Математика. Одно из условий работы с храмовниками мне подсовывают матишу. Поэтому третья группа. Мы знали, кому она выпала. — У тебя двадцать минут. Время пошло. — Вы же говорили, что тридцать. Очень тихо процедил я. — Вас задержали. Двадцать. Делай. Стоит сказать, что координатором в этот раз был какой-то мужик. Судя по голосу, очень взрослый и жёсткий. Ещё и меньше времени? Боже. Ладно. Впрочем, момент настал. Пора шатать эту индустрию. Йоу. Все мои знания, все навыки, весь мозг. Всё это участвовать не будет. Давай сделаем мне тут всё. Хорошо. Не, ну а что? Зря страдал столько лет. Зря навалил в штаны в кабинете директрисы. И даже с Роем двадцати минут хватило впритык, чтобы списать. «Э-э-э-э-э-э-э!» <связь> Едва не орал я в режиме турбофигачи эти дебильные цифры. Честно? И половина бы сам не решил. Ну вот кто додумался в математику запихать буквы? Алло, все в порядке с башкой? Ничего не смущает? Дебилы! Двадцать минут выш. Я все. Выдыхаю и поднимаю руку. Что такое, Кайзер? Что все? Не понимает учительница. Все сделал. В смысле? «А? Чего?» На меня все медленно поворачиваются. Никифоров и вовсе в мопса превратился, настолько глаза выпучил. У него комичное экспрессивное лицо, как в мультиках. Женщина хмурится, подходит и читает бланк. Хмурится еще сильнее, листает. «Карапуз, быстрее!» «Можно идти?» — спрашиваю. «Погоди, это какой-то бред. Как это? Что?» «Ну мне срочно!» — заерзал я. «Погоди, ты уверен? Это невозможно, я такого никогда не видела. Надо перепроверить. Кайзер, ты наверняка...» «Агент!» — орали в ухо. «Нужно что-то придумать. Чёрт, чёрт! Нужно, нужно как-то... Арх!» «Я сейчас в штаны насру!» — замычал я, сильно ёрзая. «Отпустите! А-а-а, ой!» — опомнилась она. «Ну, раз так, то ладно, зачту, беги. «Спасибо, ё-моё!» Гранично кланяюсь и быстрым шагом выбегаю из класса. Итак, первое есть. На сегодня я свободен, а значит, пора бежать за угол. Там уже ждут. Бегу к коридору, выбегаю в холл. Чёрт, охранники, не приставайте! Вообще не вовремя! Приходится ещё и от них отмазываться, потому что бегущий карапуз доверия не вызывает. Я справляюсь, вылетаю из универа и оглядываюсь. Пасмурно. И очень уютно. «Прохладно. Бр, Москва!» На ухо мне говорят идти за левый угол. Я спускаюсь по лестницам и... Так, стоп, чё за... «Катя?» Натыкаюсь на девочку в самом низу. Она стояла в розовой шапочке с помпоном, дутой курточке и с красным от холода носом. Руки в карманах, оглядывается. «А, о, Миша, а что ты тут делаешь?» Замечает она. «Олимпиада так-то» покосился я. «А вот что ты тут делаешь, ты же не пишешь. А я гуляю, мимо проходила. А тут ты вид портишь». «Лжет, двадцать минут стоит», говорит голос в ухе. «Агент, быстрее! Вы должны быть уже на первой точке». Я еще больше покосился на Катю. Она теребила косу с заколка ромашки и стояла, черт возьми, ровно на пути. И не уходил при этом. «Агент!» Уже едва не орали. — Кать, я это... Ну, раз ты все написал, заварил, как всегда, наверное. — пробормотала она, смотря на парк. — Может, погуляем? И мой взгляд автоматически с точки назначения смещается на девочку. — Что? Ну, вчера вы не погуляли, ты сбежал, а мне делать нечего, так что если ты не против, то мы можем... — протянула Катя. — И вместе походить. Я оглянулся. «Да нет, камер нет. Это пранк? Прикол? Сейчас вылетят феи и натянут мне трусы на голову? Или что? Катя меня реально просто зовёт гулять. Катя! Катя! Не-не! Здесь точно что-то нечисто. Я-то в девочках разбираюсь. Всем им от меня что-то нужно. Наверное, хочет надо мной прикалываться. Однако сейчас она стояла смирненько, губки поджала и смотрит в землю, ковыряя её ботиночком. Кроме зайки, девочки меня больше не звали гулять. Я пошел. Просто любопытно, что гадского она для меня придумала. Я бы с Катей погулял, но, увы. — Агент, я клянусь, если ща подохнут гражданские, до конца жизни тебе напоминать будем. Я сжал кулак, посмотрел на ждущую, шмыгающую от двадцати минут на морозе Катю. — Засранство! — Я не могу, Кать. А? Поднимает она зеленые глазки. Что? Почему? В смысле? Ну... Ну вот так. Я сейчас занят. Поглядываю на силуэт за углом, ждущий только меня. Я, правда, сильно занят. И что там такого важного? Ее голос затихал. Там... Там очень... Я не могу сказать. Там очень важно, правда? Я не могу, прости. А для чего я тогда все это устроила? Зачем я тогда... «Вообще? Ай!» Она опустила руки и развернулась. «Иди куда хочешь и к кому хочешь!» Ничего больше не сказав, даже не повернувшись, Катя пошла к ждущей машине у дороги. Дверь захлопнулась, девочка уехала. Всё. Чувства у меня поганенькие. И даже не совсем понимаю, почему. Просто внутрянка говорит, что должно быть поганенько. Вот поганенько. Мне этот исход не понравился. мда Смотрел я вслед уезжающей машины. Что-то пошло очень паршивенько. Я вздыхаю, качаю головой и теперь точно направляюсь за угол. С Катей еще будет время разобраться. Что и надо было? К чему эта сцена? Сейчас все это нужно опустить. Сейчас дела важнее. «Где тебя носило?» — прошепел мужик. «Быстрее!» Он был одет в плащ, а лицо закрыто черной повязкой. Только глаза и видно. Я сбегаю за угол и прячусь в укромном теньке. Мужик быстро достает из портала сумку и кидает на землю, говоря переодеваться. И в спешке, блин, я еще тем инвалидом был. Меня вообще еще недавно мама одевала. Мне выдали обычную невзрачную одежду с вшитыми печатями защиты и... Это что, искусственное лицо? Поднимаю силиконовую белую маску. Да, лицо будет меняться вместе с одеждой при каждом скачке. Быстрее! А не проще было сделать меня невидимым, эм, чел? А мы тебя, как видеть, будем умник, бля. В нотуре. Закивал я. Мужик закатил глаза, а я напялил маску. Опаздывайте. Итак, присел передо мной мужик. Мне сказали, ты умен, так что буду как взрослым. Я и есть взрослый. Да-да, конечно. Итак, я портальщик. Будем скакать много и часто. Задача — быстро сканировать, отмечать, если чувствуешь. Говорить мне, если нет. Стрелки и тени на всех местах. Группа реагирования тоже. В целом это все. Готов? — Yes, sir. — Спасем столицу, напарник. Он поставил кулачок. Я распахнул глазки. — Во! Как в фильмах! — Спасем, напарник! Стучу кулачок. Он кивает, хватает меня за плечо и нас резко выдергивает из пространства. Пах! Прилетаю, падаю на ноги и... «Да ладно! Уже?» Я резко разворачиваюсь и выхватываю указку. Неподалеку стояла женщина. Я расслабляю зрение и вижу на ней одержимость. Просто нафиг тут же. Чпок! Указка ее подсвечивает. «Че, серьезно? Сразу же?» Даже портальщик не поверил. Зато вот сама женщина все сомнения развеяла тут же. «Мразь!» — зрычала она. «Мразь!» «Тень!» Позади неё появляется мужик, резко пробивает по колену, и когда жертва заваливается, с размаха вонзает кинжал прямо в башку. Её тело отключается, челюсть свисает, а конечности обмекают. Ю! жутко!» И никто не заметил. Координатор подловил момент, когда можно забрать её в теневой план. «Да, тебе, Лёня, надо постараться, чтобы сюда взяли. Уровень здесь ого-го!» Наша клиентка подтверждаем. Молодец, дальше. Хмурюсь, оглядываюсь. Нет. Меня хватают за плечо, вспышка, и тело уносится дальше. Бах! Приземляюсь на ноги, но голова уже кружится. На сей раз парк. Хмурюсь, спрашиваю Рой, выдаю вердикт. Нет. Бах! Утягивает. Приземляюсь, голова кружится, но терпимо. О... Потираю глаза, оглядываясь в парке возле Москвы реки. «Ну, ну здесь тоже нет». «Бах! Вспышка! Телепорт!» «Начинает тошнить. В глазах ведет». «Ох, можно как-то?» «Говорю сквозь тяжелое дыхание». «Обнаружены признаки энергопсихоза». «Да черт!» «Сглатываю и подавляю подступающую рвоту, задерживаю дыхание и поднимаюсь на дрожащих ногах». «Есть один. Ох, черт!» Хватаюсь за живот и качаюсь, иду вдоль спортплощадки универа. Ага, дьявольским зрением вижу. Удивительно, как набор моих способностей идеально подходит для этой ситуации. Этот? Указываю указкой на ученика, отрывающего зубами свои же ногти. Теней рядом нет, стрелок! Одержимый резко вскидывает голову, видит нас и, подскочив, бах! Выстрел сносит левую стопу, бах! Прошивает грудь насквозь, бах! Отрывает голову. Портальщик скачет к нему, касается тела и отправляет его под землю. В катакомбы к некромантам. «Ещё?» «Нет, больше». Меня хватают за плечо. П «Погоди». «Бах!» Вспышка утягивает. «Не нахожу». «Бах!» «Телепорт!» «Не нахожу». «Бах!» Утягивает за километры. Скачок, телепорт, перемещение. То нахожу, то нет. Пятый, шестой, десятый, пятнадцатый скачок. «Бах!» «Бах!» «Бабах!» Картинки сменялись мгновенно. Земля уходила из-под ног, а ориентация в пространстве отбилась напрочь. БАХ! БАХ! БАХ! Скачок! Скачок! Скачок! Я! Больше! Не! Все... Не могу! БАХ! <мывая> Я падаю на колени и меня вырывает. Руки дрожат, тяжелое дыхание, озноб, пот, звон в ушах. У агента перегруз. Парит портальщик. Продержался удивительно долго. Пять минут вам. «Присядь, парень, давай, вот так!» Мужик помогает мне подняться и, придерживая, ведет к лавочке. «Ты хорошо справляешься?» «Мне вообще... фигово!» Утираю рот платочком с мишками. «Ох, черт!» «Дальше полегче будет. Давай подыши, я буду рядом!» Он хлопнул меня по плечу и исчез, чтобы не привлекать внимания. «Как же воротит, господи! Как же это мерзко!» «Рой!» Мы можем к этому адаптироваться? Еще пара скачков, и да. Мне стало очень холодно от пота и удушающего жара. Но это же и помогает вкупе со свежим воздухом. Не, маловат я для взрослого мира. Не тяну. Вообще не тяну. Хромовники это вершина, на которую я могу лишь задирать голову. Боже правый, это какая вестибулярка у портальщика? Что у него там в ушных раковинах венец эволюции? Теперь понимаю, почему пространственная магия одна из сложнейших. О, -о, -о, -о, -о, О! Продолжаю страдать, хотя вроде и отхожу. Надо же, снова ты, говорит взрослый хриплый голос. Я поворачиваюсь и вижу того самого бомжа еще с первого дня, который странным показался. А, ну мы и впрямь возле центра сейчас. Вполне могли. Стоп, нафиг! Я же в маскировке. А как? Я вижу многое, малыш. Но не переживай, можешь не рассказывать, о чем молчишь. Опираясь о рости, он со вздохом сел рядом. Я не привык хранить советы, так что дам тебе один. Перед прыжком зажми нос и дуй через уши. Я смотрю в сторону, где скрылся портальщик. Эй, аллоу, у меня все нормально? Да и штаб молчит. Значит, наверное, не опасно и не рыпаемся, но странно. Спасибо. Пробубнил я. И он замолчал. Вот просто сел и замолчал. Причем нет бы на лавочку справа, слева, спереди. Да любую другую из десятка пустых. Нет, со мной сел. Ну какого фига? Да что с Москвой не так? У меня еще три минуты отдыха. А уходить некрасиво, блин. А вы, эм, ну, правда бессмертны? Хоть как-то пытаюсь развеять неловкую паузу. Угу промычал он, глядя никуда. — А как? Расскажите, мне интересно. — Не потому ли спрашиваешь, что стремишься? Забавно. Прямо как я когда-то, — хмыкнул он. — Сколько прошло уже? Лет триста. Я был моряком, бороздил моря, открывал континенты, искал магию, жил мечтой. Приключения, невеста, экипаж, слава. Он улыбнулся, но улыбка быстро спала. А затем предательство брата, шторм и крушение. Захлебываясь соленой водой, я молел о спасении. И в мух явился мой давнишний друг. И догадайся, что предложил. «Бессмертие!» — прошептал я, впечатляясь, как обычный ребенок. «А и и что дальше?» Меня выплюнуло на берег. О, чудеса! И с тех пор не берут ни огонь, ни вода мою толстую кожу. Ни ножи, ни ракеты, ни яды не могут меня отравить. И время идет, и я не становлюсь ни на день, ни на год, ни моложе, ни старше. А толку? Если я не могу, не хочу никого и ничего полюбить. Он говорил очень монотонно и тихо. Хочешь еще совет от древнего идиота? Не нужно бессмертие. Все, что оно даст, вечное желание скорой смерти. И он замолчал, заканчивая историю, отвечая на мой вопрос. «Обосраться!» Других слов нет. И, скорее всего, это просто наркоман и алкоголик. Просто бичара. Сошел с ума, домогается до детей. Но, блин, правдоподобно рассказывает. А что там у него по душе? Ну-ка, что там? Э, а... а где? У него нет души. Я не вижу. «И что, вы не можете умереть?» спрашиваю. «Прям никак?» «Это все, к чему я стремлюсь. Ты сам же видел. Я даже не владею душой. Теперь только и делаю, что иду по миру в поисках ответов. Читаю всякую магическую ерунду и совет раздаю. Все, точка». Я взглянул на него совсем иначе. Это не старик, не бомж. От него не воняет. Это взрослый, обросший мужик, переставший за собой следить. Но кожа у него гладкая и упругая, на лице нет изъяна, но глаза пустые, мертвые, нет в них жизни. И тут во мне проснулось человеческое. Мне его жалко. Ведь я живу ради любимых, а он просто на это не способен. Повтори, я его судьбу, каким бы чудищем сейчас был. Надо, пытаюсь себя убедить. Надо ему. Надо ему предложить. Надо. Слушайте, дядя. «Я...» И он поднялся, вздохнул и поднялся. «Не сработает. Нечего очищать. У меня же ее нет. Но спасибо, малыш», — пробормотал он. «Ты хороший человек, поэтому... Хочешь совет? Ты отмечен меткой зверя. Либо в прошлом покопайся, либо окружение пересмотри». Я завис. Это настолько перегруз и удар по мозгам, что я банально не знал, что вякнуть в ответ на это. Вернее, я только и вякал, квакал, пукал. А. Погодите, но. Моргаю, и он исчезает. Просто нафиг растворяется. И лишь жужжание мух осталось. Я худею с этой Москвы. Только и остается, как часа затылок. Да. И что мне делать нафиг с этой информацией? Какая метка? Откуда он узнал про очищение ядра? У меня чердак течет! Уиу-иу, плюм-плюм. Я начал изображать сигналку. Вжум-жум! Карапус сошел с ума. Вы смеетесь? И что, ноль комментариев по этому поводу? Никого не смутил бессмертный бичар, раздающий советы. Агент, вы сидели один! Я замер. Пара мыслишек пронеслись в моей пустой голове. А все, что я выдал в конце. Улыбку паралитика на одну щеку. Хех. Да я же это. Как там барон говорил. Хех. Пезднулся. Утро следующего дня. Москва. Все еще темно. Но вот-вот начнет светлеть. Солнце поднимется. И город начинает просыпаться. Хотя Москва, как известно, почти не спит. И среди множества людей в огнях ночного города встретилось двое. Черноволосый парень в кожанке не мог стоять на месте. Он топал ногой, смотрел на собеседника из-под лобья и играл с кулами, способный сдерживать ярость. «Где? Ее! Найти!» — процедил он. «Отвечай, старик!» «Да разве я старик? Мне двадцать пять. Навсегда!» Без эмоций отвечал обросший мужчина. «Ты просил совета, в обмен я просил смерти. И вот ты властен над душой. Насильное обращение, почти как у безымянного. Но я не мёртв, — повёл он рукой. — Тебе всё мало? — Да! — Да, мне мало. И знаешь, почему? — Поведай. — Мой отец знатный козёл, буквально. Он, ха, обманом обрюхатил мою мать. И когда мне было шесть, она погибла. Заражение бездны забрало. — Ты не представляешь, как я мечтал встретиться с папашей, — прорычал он как мечтал свернуть его ублюдскую козлиную шею. И вот спустя девятнадцать лет, ха-ха, он сам приходит, просит помощи у сыночка. Он сжимает кулак. Мне нужно ему помочь, я к нему попаду. Я вырву его сердце своими руками, потому что его отродье, но я не могу. И кто же тебе мешает? Я не знаю, не знаю. Они вычисляют всех одержимых. Обезвреживают до активации. Мне не хватает одной страницы. Мне нужна вся книга. Ты знаешь. Наверняка знаешь. Триста лет ты собирал информацию. Тыкает он в старика. Я гарантирую, ты умрешь. Но мне нужна вся книга. Мне нужна власть над душой. Где? Найти! Демономанию!» Проклятый бессмертием глянул в глаза отродью дьявола. «Ничего, кроме ярости и жажды мести. Ничего». «Отними ее, и это станет глазами мертвеца». «Этот совет приведет к катастрофе», — вздохнул мужчина. «Катастрофа мне и нужна. И есть ли тебе разница? Ведь ты ее не застанешь. Это знаешь, что я смогу. Ты бы сам давно это сделал, если бы мог. Но, увы!» Он оскалился и развел руками. «Лишь отроди Люцифера властно над книгой». «Да, это правда. Лишь сын способен править силой» о которой мечтает отец, великой и едва обузданной. Следующим утром я лежал на кровати. Вава. Я имбецео. Я корежился с перекошенным лицом. Я боюсь не повезу в порталы. Не. Господи Боже. Вздохнула мать.